6. Путь Влогова. Ир Дэши К разрушителю наемница относилась с уважением, хотя не всегда показывала это. Точнее, никогда. Ее воинственная натура вообще не позволяла уступать другим. Тем более мужчинам, которые на ее родном Казаре в основном занимались детьми и домашними делами. Понятное дело, когда Дэша выбралась из родного мира, ее отношение и к полуразумных, и к жизни вообще начало меняться. Но даже годы, проведенные в поясе, так и не вытравились нисходительного отношения к бойцам-мужчинам. Впрочем, женщины также не вызывали восторга, и постепенно она стала считать всех вокруг слабаками. Благо, что личный талант этому способствовал. Однако встреча с Василиском указала Дэша на ее скромное место. «Всегда есть кто-то сильнее тебя». Правда, монстр был не просто сильнее, а находился за гранью всех мыслимых и немыслимых представлений мира адептов о монстрах. И дело было не в его замораживающем поле. Дэша допускала, что есть бойцы, которые преодолеют чудовищное поле Василиска благодаря уникальным навыкам. Нет, дело было в самом монстре. «Против такого, хоть целую армию собирай, ничего не изменится». Ну что может сделать армия против Василиска, если даже обычный осьминог без труда отражает удары лучших бойцов кластера? А ведь над ним еще стоят живодеры, которых наемница видела краем глаза во время бегства из таберы. И только потом идет король чудовищ. При этом разница между уровнями почему-то была невероятно велика, словно речь шла не об уровнях. Василиск стоил как минимум пары тысяч осьминогов. В общем, идея нападения на Таберу и ей казалась авантюрой. Монстрам достаточно было выйти наружу, и от армии адептов не останется и мокрого места. Это все равно, что приказать толпе безобидных травоядных зверьков напасть на логово хищников. Те только обрадуются обеду. Поэтому Дэши прекрасно понимала страхи мэра. По правде говоря, Чебр таким стал после ее рассказов о столице. Она хотела подчеркнуть всю серьезность ситуации, ну и заодно похвастаться, из какого они смогли дерьма выбраться, но перестаралась. Хотя ей даже ничего преувеличивать не пришлось. Так или иначе, история настолько перепугала Чебра, что тот мигом растерял весь оптимизм и думал теперь лишь о бегстве Сыля. Хорошо еще, что у него хватало ума понять, что в одиночку он никуда не сбежит. Однако это раздражало мэра больше всего. Впрочем, надо отдать ему должное. Свою работу он делал исправно. Из окна дворца Дэши видела, как во все стороны от центрального квартала по переполненному городу побежали стражники, приказывая адептам выйти на улицы и проследовать центр. Для многих это было несложно, так как большая часть народа, прибывшая из других поселений, и так обитала на улицах, ожидая то ли эвакуации, то ли дальнейших распоряжений. Услышав приказ, они обрадовались и с энтузиазмом потянулись в центр, надеясь, что руководство уже придумало, как выбраться из этого дерьма. Правда, имелась маленькая деталь. Про план нападения на Тоберу узнали лишь приближенные Чебра. Несмотря на приказ Алекса, мэр не решился рассказать населению всю правду. И это решение Дэши также понимала. Если бы Чебр заранее объявил народу, что они все вместе должны пойти в самоубийственную атаку на захваченную столицу, то неизвестно, как к этому отнеслись бы бойцы. Вполне возможно, решили бы, что мэр э, сошел с ума и на роль нового главы школы не годится, и что лучше спасаться самостоятельно. Дэши Безутайке рассказала все это Алексу. Но тот отмахнулся, сказав, что сам поговорит с членами школы и что он найдет аргументы. «Оставайтесь во дворце, вы все услышите отсюда», — добавил он в конце и куда-то исчез. Через полчаса каждый клочок площади, включая крыши ближайших домов, был занят. Но все равно места не хватило, и толпа растянулась на ближайшие улицы. Дэша и остальные, включая Чебра, вышли на небольшой балкончик на верхнем этаже дворца. Льдышки под ними галдели, смотрели вверх, ожидая речи нового главы школы. К их удивлению, в воздухе вдруг появилась фигура в серой броне. Это был Алекс. Громоподобным голосом он представился. Имя разрушителя вызвало определенное оживление в толпе. А дальше кратко обрисовал ситуацию. Причем не скрывая ни силы Василиска, ни его возможностей, ни количество монстров в городе. А в конце добавил. «Решение принимаете вы. Тех, кто мне помогут и выживут, я вытащу с Иля. Снизу тут же посыпались вопросы, мол, можно ли покинуть Вантан? «Нет!» — Нет! объявил Алекс. «Я был возле барьера, вместе со старейшиной Лофом, и собственными глазами видел, как Лов погиб. В бездне сидит монстр неведомого мне уровня. Он гораздо сильнее Василиска. Это существо не выпускает адептов из кластера. Плюс пройти трансформацию сейчас гораздо сложнее из-за хаотичной среды возле барьера». Поэтому у вас единственный выход — добраться до края кластера и надеяться на лучшее. Это все, что я могу вам предложить». Как Дэша и ожидала, предложение напасть на Таберу не сильно вдохновило толпу. Точнее, совсем не вдохновило. Адепты, конечно, понимали, что заперто на планете. Но идея выбраться самим казалась уже не такой уж безумной. Как говорится, из двух зол всегда выбирают меньшее. «Особенно, когда в качестве альтернативы предлагают атаковать монстра, который мгновенно захватил всю Таберу, да так, что оттуда выбралось всего парочка жителей». «На что он надеялся?» — гадала наемница, глядя, как Алекс равнодушно смотрит на бурлящую толпу. «Может, ему не нужна помощь?» «Ну, вот и все!» — вздохнул Чебар. «Лан разрушителя полетел к дьяволу. А вместе с ним и наши шансы спастись. И зачем я только напрягался?» Мэр казался подавленным, но вместе с тем в его голосе чувствовалось облегчение, словно он принял важное решение. «Еще не все кончено», — возразила Дэши. «Нет, все!» — фыркнул Чебар. «Твой бос явно не понимает, как общаться с толпой. Кто же вот так всю правду вываливает на голову? Надо было сказать, что шансы есть, как-то подбодрить, да даже обмануть. Но теперь уже поздно». Может, найдутся безумцы, что согласятся напасть на Василиска, но их точно будет немного. Это я тебе гарантирую. И качественную ледяную клетку они не сделают. Впрочем, эта идея с самого начала мне не нравилась. а ладно, забудь о разрушителе. Лучше присоединяйся ко мне. Попробуем выбраться самостоятельно. Что скажешь? Мэр с надеждой посмотрел на наемницу. — Может, ты поговоришь с толпой? Убедишь их присоединиться к Алексу, предложил у Дэши. «Они меня не послушают», — покачал голову Чебор. «Поверь, я заинтересован в плане Разрушителя не меньше твоего, но он упустил шанс. Теперь ему нужно либо заставить всех работать силой, что бессмысленно, либо найти убедительный аргумент. Очень убедительный, но это невозможно. Смотри сама». И действительно, народ расхрабрился, и вот-вот готов был атаковать Разрушителя, несмотря на всю его репутацию. Во-первых, многие считали ее надуманной. А во-вторых, обоснованно считали, что разрушитель виновен в их бедах. Кроме того, членам школы просто хотелось выплеснуть злость и раздражение. И еще немного, и должны были полететь сгустки энергии. Тихо! «Тихо!» Усиленный во много раз голос неожиданно ударил по ушам. Толпа на секунду замерла. А потом... Потом во все стороны от серой фигуры пошла волна силы. Да такой, какую Дэша никогда не чувствовала и не ожидала даже от эмиссара. Ее грудь сдавила, в глазах потемнело а ноги предательски задрожали. Подобного с ней не происходило даже в Табере, при захвате города. Там приходилось бороться с полем Василиска, но сейчас ей казалось, что ее коснулся отголосок чего-то очень могущественного. Даже более могущественного, чем навык короля осьминогов хотя это был не навык, а дыхание силы, в которой Дэши узнала волну силы. Только не поняла, почему она, проводник, так реагирует на эмиссара. Она уже подглядела возможности Алекса во время бегства от Василиска. Тогда он не скрывал их, но Алекс изменился. «Он что, стал сильнее?» — ошеломленно подумала она, пытаясь подавить дрожь. Другого объяснения не было. Это явно был другой уровень. Как он это сделал, женщина не понимала. Однако у нее появилась слабая надежда, что операция не такая безнадежная, как казалось в начале. Впервые в присутствии посторонних Алекс снял все защиты и позволил Силе бесконтрольно выйти наружу. Но так как толпа была огромной, он не стал давить, а просто обратился к источнику. Это называлось демонстрация ранга, что изредка могли делать даже коснувшиеся. В таком режиме управлять энергией не особо получалось. Зато это показывало остальным лицо посланника силы. Его истинное звучание — ровно то, что сейчас требовалось. Правда, обычно волна силы занимала ограниченный объем, но сейчас она потекла во все стороны, быстро выйдя за границы действия восприятия. В результате накрыла всю толпу, включая адептов, спрятавшихся за ближайшими особняками. Несмотря на то, что демонстрация ранга не являлась чистой атакой, внизу раздались вопли, стоны, крики, а некоторые даже на колени попадали. Алекс не подозревал, что умеет так делать. Думал, придется демонстрировать навыки, например, хаос, или конкретно давить, как он это сделал на Леркане, но, как оказалось, хватило обращения к источнику. Резервы почти опустели, но при этом волна на короткий миг поменяла пространство площади. Да так, что не просто перебило фон. На миг показалось, что рядом кто-то вывалил кучу великих артефактов пространства. Пользуясь моментом и не показывая собственного удивления, Алекс продолжил. «Время принимать решение! Я не собираюсь ограничивать вашу свободу или мстить за действия вашей школы. Этого просто не потребуется. Вам хватит и монстров с головой. Кто не верит, может самостоятельно попробовать добраться до барьера или до кластера». Летите хоть к черту на куличики! Но решение вы должны принять здесь и сейчас. Даю вам 10 минут. Кто со мной, оставайтесь внизу. Остальные покиньте площадь. Алекс не стеснялся, командовать дышками, в их собственном городе. Лучше сразу дать понять, кто здесь главный и что его помощь еще нужно заслужить. Толпа внизу ошеломленно молчала. Хотя волна силы давно схлынула, многих до сих пор трясло. Желающих атаковать или даже возражать не нашлось. Можно сказать, льдышки испытали нечто вроде откровения. «Я с тобой!» Проорала с балкона сообразительная Дэши. рик наемницы послужил сигналом, и адепты согласно загласили. Некоторые, особо сообразительные, что-то пытались спросить, получить дополнительные гарантии, но Алекс их показательно игнорировал. Прошло 10 минут, но толпа почти не уменьшилась. От нее отделилась, дай бог, пара тысяч льдышек. Остальные смотрели на разрушителя, как на спасителя. «Итак, Итак вы приняли решение», — произнес Алекс. «Считайте, что мы заключили соглашение, и отныне вы должны выполнять приказы мои и моих представителей. Сейчас вас разобьют на отряды». Несмотря на спешку, в Таберу армия выдвинулась спустя два часа. Нужно было назначить командиров, согласовать маршрут. Порядок действий и решить десятки организационных вопросов. К счастью, Чебр с этим успешно справился. Казалось, он находится одновременно везде, и везде успевает отдавать распоряжения. Бывший мэр, а ныне новый главальдышек вообще сильно изменился после демонстрации силы. К нему вернулась уверенность и оптимизм. Наконец армия покинула город. В качестве транспорта Алекс использовал экран базиса, куда без затеи загрузил всех адептов. Ожидаемо, экран не развалился под грузом почти четырехсот тысяч адептов старших уровней, и они довольно быстро полетели вперед. Странно, но ни одного монстра по дороге не встретилось. «Это плохо», — обеспокоилась миром. «Твоя прошлая атака напугала Василиска, вот он и стянул к себе всех монстров с планеты». «Знаю», — хмыкнул Алекс. «Не забывай, что один живодер может управлять лишь 88 осьминогами. Думаю, что и с Василисками такая же ситуация». «Его власть над монстрами ограничена, значит, часть армии разбежится, если станет слишком жарко». «То же самое можно сказать и о льдышках. В случае опасности они либо побегут, либо их перебьют. Скорее, последнее». «Согласен, но у льдышек своя задача. В бою они участвовать не будут». «Я бы этому не радовалась. Неизвестно, насколько вообще их клетка поможет». «Посмотрим». «Вопрос с ледяной клеткой действительно был интересным». По словам местных, они уже использовали ее в бою против осьминогов. Монстров холода клетка задерживала не так эффективно, как любых других созданий, но все равно слегка притормаживала. Кроме того, Алекс прекрасно помнил, как когда-то отряд льдышек вместе с мастерами Митыча пытался убить его возле земли. В тот раз клетка произвела на него хорошее впечатление, а ведь тогда ее удерживали всего несколько адептов. Что будет, если коллективному навыку подключаться сотни тысяч бойцов? А главное, что случится с зоной покоя? За самого себя Алекс не сильно беспокоился. Его теперь никакие сети не удержат. Как оказалось, Василиск подстраховался. В смысле, стянул все-таки к табере пару сотен пришлых монстров из космоса. Едва твари увидели армию адептов, всей толпой рванули вперед. При этом каждый из осьминогов стремился первым добраться до разумных. Для многих альдышек такое зрелище было чересчур. Одно дело — поработать на подхвате, а другое — собственными глазами смотреть, как на тебя весело несется Орда гигантских монстров. «Побежите! Умрете!» — предупредил всех Алекс, броском приземлил экран и, не оглядываясь, взмыл в воздух навстречу Орде. Несмотря на желанный приз, чудовища не смогли проигнорировать удар в лоб. Тут же завязалась драка. Либо... Это Василиск плевать хотел на армию адептов, поэтому натравил пришлых монстров на Алекса. А может, он не хотел делиться своими адептами с чужаками? Так или иначе, все осьминоги накинулись на землянина. Однако живодеров в их рядах не было, поэтому чудовища падали на снег один за другим. Жалко было терять столько добычи, но собирать ее не было никакой возможности. Закончив бой, Алекс вернулся к льдышкам, которые собрались в кучу. Где-то на горизонте сверкали пятками пары тысяч беглецов, однако возвращать их не было ни времени, ни смысла. Пусть улепетывают. Лучше сейчас, чем во время операции. Зато оставшиеся льдышки прониклись и смотрели на него, как на мифического героя. <кхм> только и вымолвила Дэше, когда Алекс подлетел к ней. «Даже не знаю. А наша помощь тебе точно нужна?» «Нужна, не обращая внимания на этих ребят. Осьминоги — не главная наша проблема. Главная проблема — Василиск. Его уничтожить будет гораздо сложнее. Тем более он сидит в своем логове. До сих пор не верится, что монстр пятнадцатого уровня может быть настолько сильнее монстров тринадцатого уровня». Не успокаивалась Дэши. «Мы это уже обсуждали. Это стайные существа. Думаю, что Василиск использует других для собственного усиления. Как живодер это делает с адептами». Отсюда такая разница». «Мерзкий обычай», — нахмурилась наемница. «Использовать свой вид? Даже не знаю, как это назвать». «Ты забываешь, что адепты ведут себя так же, когда охотятся за эссенцией. Кроме того, это хорошая новость», — улыбнулся Алекс. «Значит, без объединения в стаю монстры не выживают. Получается, адепты с той стороны барьера успешно на них охотятся». «Или там живут еще более жуткие твари». Пробурчала Дэши, но тут же улыбнулась и в лоб спросила. «Меня сейчас больше интересует, как ты стал таким сильным. Ты что, перешел на следующую стадию возле Барьера?» «Нет, я по-прежнему на двенадцатом уровне. Не думаю, что адепты тринадцатого уровня могут остаться в Антане. Это доступно только монстрам». «Но я же видела тебя в бою раньше. Так быстро расправиться с осьминогами ты не мог. Так что произошло возле Барьера?» «Секрет фирмы», — хмыкнул «Алекс?» «А этот секрет доступен другим?» «Если станешь эмиссаром, расскажу. Но сначала нам надо разобраться с Василиском и выжить, так что принимаемся за дело». Чтобы создать клетку, нужно было по меньшей мере четыре точки. Лучше больше, но сильно делить армию не хотелось. Чем больше отрядов, тем сложнее будет их защитить. Тем более у Алекса имелись только четыре представителя, что и решило ситуацию. Карта ледяных туннелей вокруг столицы и ее окрестностей была в наличии, поэтому каждый из отрядов спустился под землю и отправился на свою позицию. А чтобы оперативно общаться, адепты несли с собой метки. Алекс же завис наверху, готовый прийти на помощь в любой момент, но этого не потребовалось. Монстры так и не вышли из города. Сканирование миром это подтвердило. «На самом краю крутятся какие-то ребята, но наружу не высовываются», — доложила она. «Нам это подходит» чевнул Алекс и скомандовал через метки. «Начинаем!» И тут же почувствовал, что вокруг города начал формироваться гигантский навык. Создание такого исполинского энергетического образования требовало времени. Льдышки уложились в 10 минут. Алекс находился внутри клетки и чувствовал себя прекрасно. Хотя ему придется теперь тратить больше энергии на объемные навыки. Зато зона покоя Василиска чуть сжалась. «Клетка работает!» Довольным голосом произнес он. «Пора начинать, пока большой парень не потерял терпения и не отправил наружу своих солдат». С этими словами Алекс скользнул в ближайший ледяной туннель, ведущий прямо к столице.